Это он сам себя спросил, но, видимо, вслух, внятно. «Не знаю, Полушкин, видимо, вы ошиблись в какой-то мелочи. Такое дело трудно рассчитать безупречно». Он говорил шурки вы» и называл по фамилии. Шурка спросил, вполне равнодушно. «Я в тюремной больнице?» «С чего вы взяли?» «Ну, я же пытался убить». Заросший бородой незнакомец ближе придвинул лицо. — А вы в частной закрытой клинике. Очень частной и очень закрытой. Шурка помолчал и сказал с оттенком горькой насмешки. — Вы что же, прячете меня от милиции? — Моя фамилия Гурский. Так меня и зовите. Не люблю здешнего обычая с именем-отчеством. И вас буду звать Полушкин шурка неловко шурик вы не любите а шурчик не моя привилегия откуда он все знает откуда я все знаю ну не все а кое что об этом потом а милиция вас не ищет всем известно что бывший воспитанник интерната номер семь александр полушкин погиб при попытке неумелого покушения на бизнесмена лудова Это неумелого заделал Шурку. «Неправда. Я долго готовился. Случайно не попал». «Теперь это не важно». «Для меня важно», — подумал Шурка. Но не было смысла спорить. Он спросил о другом, без удивления, с капелькой любопытства. «Если я погиб, то почему здесь? Тело должны были похоронить». Ассистент Гурского зачаще и разноцветных кабелей хмыкнул. Кажется, сердито. Гурский сказал бесцветным голосом. Ваше тело мы раздобыли в Морге. Довольно сложным путем. Вы лежали там с расколотой головой и уже без сердца. Весь этот разговор был в тот день, когда Шурка очнулся. Или уже потом? Сейчас не вспомнить. Все как полустертая магнитная запись. Нет, не полустертая, а перепутанная. И фразы на ленте записаны монотонно, без выражения. «Вы лежали там с расколотой головой и уже без сердца». «Почему без сердца?» Шурка не удивился даже этому. Спросил просто так. «Сразу после катастрофы вас сделали донором». ***Надежды на спасение не было, и ваше сердце ушло на пересадку другому мальчику. ***Он лежал при смерти. ***Счет шел на минуты. ***— Его спасли? ***— Да. ***В нормальном состоянии Шурка не разговаривал бы так. ***Было бы все, что угодно. ***Страх, изумление, досада, негодование. ***И вопросы, вопросы. ***А сейчас он то ли был, то ли не был на свете. Остался от него словно один только голос. Без нервов, без ощущений. И этим голосом Шурка сказал со спокойным сожалением. «Плохой выбор. Мальчик с моим сердцем долго не проживет». «Почему же?» Без всякого драматизма, а просто как факт, Шурка сообщил. «Оно у меня измученное. Столько всего было». Ассистент, которого звали Илья Кимович. Ангурский звал Кимыч. Опять что-то буркнул в своем углу аппаратов. Гурский подумал: Я понимаю, Полушкин, о чем вы? Но все же оно молодое у вас, сердце-то, а воскресший организм мальчика, его душа дадут сердечным мышцам новые силы. Главное, в ощущениях и переживаниях все-таки душа. А сердце что? Аппарат для перекачки крови восстановится. Кстати, у вашего организма, а значит, и у бывшего вашего сердца, повышенная способность к регенерации. Черепная травма ваша, кстати, ликвидировалась полностью. Эту способность к восстановлению тканей мы усилили. Вернее, она усилилась сама в процессе лечения. Возможно, это пригодится вам в будущем. В каком будущем? В вашем? А зачем мне будущее? ***Это он опять же без выражения, равнодушный такой вопрос. ***— Я понимаю вас, но вы еще почувствуете вкус к жизни. ***— Зачем? — опять хотел спросить Шурка. ***И вдруг только сейчас холодком прошло по телу удивление. ***И даже испуг. ***А как же я сейчас, без сердца? ***Искусственно, обыденным тоном отозвался Гурский. «Аппарат такой. Да вы не бойтесь, он надежный. Шурка, наконец, старательно прислушался к себе. Кровь, кажется, толкалась в жилах. Чуть заметно, однако толкалась. По коже словно искорки пробежали. Шурка хотел двинуть рукой. «Не шевелитесь, Полушкин. Пока рано». «А когда будет можно?» «А что, я теперь так и буду с этим аппаратом?» — Нет, будет у вас сердцем. Будет, Полушкин. — Искусственное? — Живое. — Тоже чьё-то? — Нет, не чьё-то, а только ваше. Это особый разговор, ещё не время. — А какое сейчас время? Какое число? — Сейчас, Полушкин, начало марта. Шурка вытянул губы в трубочку и тихонько свистнул. И уснул.